почему эта беда случилась именно в их семье, где все так нуждались друг в друге. Отец объяснил ей, что мама полюбила другого человека. Именно так осторожно и неопределенно он сказал. Почему, Дайнека поняла намного позже. Еще папа добавил, что по-прежнему любит маму, но пока им придется пожить вдвоем, без нее. Оглушенные и потерянные... Бродила она по опустевшей квартире, открывала родительский шкаф, в котором теперь висели одни только папины вещи, заглядывала под кровать, где уже не было знакомых тапочек. И ей никак не удавалось найти что-то, принадлежащее маме и только ей. Когда Дайнека вошла в кладовую, она наткнулась на старенькую мамину сумочку и с волнением заглянула внутрь. На дне затертые пожелтевшие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 В технологическом институте, где она работала на кафедре экономики, сказали, что Людмила Николаевна уволилась. Дайнека в отчаянии заметалась по знакомым и подругам матери, но никаких результатов это не принесло. Мать разорвала все связи, которые соединяли ее с прошлой жизнью. Та жалкая ниточка, на которой болталась Дайнека, тоже была оборвана, и девочка заскользила в никуда.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 Спустя много лет Дайнека признала, что это было единственно верное решение, которое устраивало всех. В одном городе с мамой, пусть даже таком большом, как Красноярск, ей было бы трудно удержаться от того, чтобы не бегать к ее дому. В чужом дворе, под мамиными окнами, Дайнека прожила целую жизнь, страдая от ревности и одиночества, но никогда больше не переступала порога ее квартиры. Много раз она тайком наблюдала за матерью,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 в гости к его невести. Они сидели за круглым столом, накрытым льняной скатертью и уставленным угощением. Настя и ее мама рекламировали свою стряпню, о чем-то рассказывали и смеялись. Тайнека да с отцом ели, слушали и молчали. «Я всегда говорю Настене, учи немецкий язык!» с достоинством рассуждала Серафима Петровна. «Я ей говорю Зитцн, пусть привыкает. Или, например, Шпрехин говорю я ей.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 Не оборачиваясь, спросила Дайнека. — Это серьезный разговор. Прошу тебя, отвлекись. Я делаю уроки. — Людмила! Она поднялась со стула и встала напротив него. «Ну — Ну? И тут произошло то, чего Дайнека совсем не ожидала. Отец растерялся. Он вдруг обнял ее за плечи, подвел назад к письменному столу, и едва ли не силой усаживая на место. — Прости меня.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 Ты переедешь на дачу, и мы будем жить вместе. Или, если хочешь, Настя с Серафимой Петровной переберутся сюда, и у нас снова будет семья. Я хочу, чтобы мы все были счастливы. Тебе трудно понять. Мне пятьдесят году уходит, и мне страшно. А рядом с Настей я чувствую, что живу. Понимаешь? Да что я!» Отец махнул рукой и вышел из комнаты. «Я понимаю, папа, я все понимаю!» — закричала Дайнека и побежала за ним.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 или кого-то предал. Потом обе девушки сидели на стульчиках посреди мостовой. Художник, рисовавший портрет Дайнеки, оказался халтурщиком. А вот другой, хоть и был пьян, рисовал мастерски. Он был красив особенной туберкулезной красотой, которая быстро исчезает, превращая своего обладателя в иссохшую мумию. Его рука, уверенно и красиво, порхала из одного угла бумажного листа в другой. Под обычный алкогольный трёп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 забылась, наконец, глубоким сном, похожим на беспамятство.